Через 15 месяцев после его смерти приходили на его квартиру, чтобы его арестовать. Стахович был талантливой натурой в том смысле, что чувствовал искусство, но он не был выдающимся актером. Его родовитость, его осанка, конечно, вносили на сцену то, чего на ней было так мало и чего будет все меньше. Но он был лишь материал, необработанный, Он начал слишком поздно, он не имел никаких технических основ. Впрочем, кто же их у нас имеет? Между тем он отлично схватывал технические приемы, когда их знал или улавливал. Его речь генерала Дитятина по приемам Горбунова и его чтение французских стихов с подражанием шаблону французского декламатора изобличали тонкое ухо, умение улавливать и способность к точному осуществлению задуманного. Все это качества ценные для всякого театра и редкие на нашем русском театре. У нас царствуют незнание и ощупь, и эти отрицательные качества прикрываются смутным термином «исканий». Я думаю, что в хороших руках из более раннего возраста Стахович мог бы вырасти в прекрасного актера. Он мог бы стать типом, утвердить школу, если бы театральная работа охватила его сильнее в том возрасте и в том настроении, когда человек хочет войти в жизнь, а не выходить из нее. Этих скрытых его способностей окружающие люди театра не замечали. Я думаю, и не догадывались о них. Он был страшно одинок в художественном театре, где занимал видное место в управлении и где так расточал свою приветливую обходительность. Его одиночество ясно обрисовалось на чествовании его памяти в том же художественном театре. Я не был на нем, я лежал тогда больной, но его друзья мне говорили, что они сгорали от стыда, слушая эти надгробные речи, в которых говорилось о его светских манерах и любви к лошадям. Да, о светских манерах его любили говорить, но кто отдавал себе отчет, Сколько под этим безупречным обращением было презрения к людям. Ах, как он их презирал! Да ведь и знал же он их хорошо, но никогда не изменял обвораживающей ровности своего с ними обхождения. Для него это было вопросом чести, личного достоинства, а не вопросом долга и признания. Когда Полоний говорит Гамлету, что он проводит актеров и обойдется с ними согласно их заслугам, «Много лучше», – перебивает его Гамлет, – «много лучше». Если с каждым человеком обходиться по его заслугам, то мало кто избегнет плети. Нет, обойди с ними согласно твоим заслугам и согласно твоему достоинству. Поэтому совету Гамлета поступал с людьми Стахович. Перед каждым случаем самоубийства мы, живые, испытываем хотя далекую, но все же ответственность. При воспоминании об Алёше Стаховиче это чувство осложняется ощущением стыда перед его никогда не высказанным укором. Вернемся к более легким воспоминаниям. «Я упомянул о том, что в те времена в Петербурге, это были 80-е годы, мы играли и французские пьесы. Здесь один образ всегда будет светиться в моей памяти», Один голос всегда звенеть в моих ушах. Мария Юльевна Гартонг, урожденная графиня Стенборг Фермер, была в нашей труппе инженю комедии. Маленькая, пухленькая, что называется булочка, с прелестным ротиком, из которого слова выходили как бисер, с голосом звонким разнообразным, она, конечно, была одним из удивительнейших явлений, какие я вообще видал на сцене. Нами режиссировал тогда актер Михайловского театра Андрее. Он часто мне говорил, что если бы Гартонг пошла по артистической дороге, она была бы знаменитостью. В первый раз я ее видел на нашей сцене в доме моих родителей в пьесе Мельяка и Гальеви. Это был сплошной хохот. Смешно было то, что она как будто не хотела смешить. Она не изображала наивность, она верила в то, что говорила, И именно потому что видно было, что она верит, потому и выходило так смешно. Она была прелестна в Дамской войне с Криба или Легуве, в мотыльке Сарду, в Сивильском цирюльнике она дала очаровательную разину ребенка. Впоследствии ее потянуло на драматические роли, но это уже было не то.